Глава 4. Битва в подземельях Все рудники устроены одинаково. Система планетарной защиты, белый купол администрации, толпа тюремщиков, шахты и лифта, бараки с заключенными и дно, где добывается драгоценный маар. Внешне все устроено одинаково. Только вот люди везде разные, у каждого своя судьба, своя трагедия, свое горе за плечами – И только финал у всех одинаков. Медленное выгорание в подземельях, мучительная смерть и погребение под толщей отработанного материала. Кому повезет, тех донники проводят последнее погружение на дно и устроят торжественное сожжение тел испарителями. Но такой чести удостаивались единицы, те, кто донной жизнью заслужили почет и уважение собратьев. Но сегодня Илья Давыдов и его команда спустились вниз, чтобы переписать судьбы донников Гиены-4. Никто их об этом не просил. Они сами взяли на себя роль вершителей чужих судеб. Правда, роль вершителей давалось им тяжело. Казалось, прошла уже целая вечность с того момента, как десантная капсула выплюнула их на поверхность планеты в непосредственной близости от белого купола. Но если верить встроенным в доспехи часам – Миновало всего сорок минут. За это время рыцарем пустоты удалось занять офисы администрации рудника и командный пункт, откуда шло управление донными работами. Илья увидел изнанку этого мира. На пекле ему не удалось побывать на командном пункте. Зато теперь он стоял перед сотнями экранов, занимающих три стены, и наблюдал за тысячами заключенных в бараках. Тюремщики сражались отчаянно, не желая уступать и метра земли. Непонятно, на что они надеялись. Быть может, рассчитывали, что на их призыв о помощи подойдет секторальный флот и разнесет на атомы атакующих корсаров. Только вот рыцарем пустоты удалось перехватить сигнал тревоги. Разведывательные беспилотники уничтожили стартовавшие с Гиены-4 автономные боты, запрограммированные донести до ближайшей военной базы информацию о вторжении на планету. Их было несколько десятков — маленьких космических челноков, устремившихся по заранее проложенному маршруту прочь с планеты. Илья видел, как из белого купола вылетели в разные стороны множество каплевидных кораблей. Это было похоже на рассеивание семечек одуванчика под порывом ветра. Беспилотники тут же атаковали их, как стая диких коршунов. Один за другим челноки чадящими факелами падали к земле. Завораживающее зрелище. Штурмовикам удалось вытеснить уремщиков с верхнего сектора. Они отступили сначала к лифтам, но и их не удалось удержать, и тогда они опустились на уровень бараков, где продолжали держать оборону. Илья мог наблюдать за ходом битвы, не покидая командного пункта. Картинка на экраны поступала четкая и яркая. Любой интересующий фрагмент можно приблизить и рассмотреть во всех подробностях. Так и виделось как скучающие от безделия тюремщики следят за подопечными, словно за бесконечным мыльным сериалом. Лишенные каких-либо развлечений, они точно такие же заключенные, как и донники, только с перспективой через пару лет освободиться и отбыть на волю. При таком раскладе можно не сомневаться, что ради развлечений они устраивали стычки донников и принимали ставки на их исход. Если верить движущимся картинкам, Штурмовики увязли на уровне бараков. Тюремщики закрепились в гаражах и отчаянно огрызались на любую попытку выбить их оттуда. Они прекрасно понимали, что дальше путь только на самое дно и в мааровые шахты, куда без проходчиков лучше даже не соваться. Если не отравишься ядовитыми испарениями, то коварный маар найдет способ свести с непрошенными чужаками счеты. Ему есть за что мстить, Бездомное выкачивание драгоценной руды до полного опустошения, после чего планету либо разносили на атомы, либо бросали плыть опустошенной в космосе, словно труп огромной рыбины с выпотрошенным брюхом. Танк появился на командном пункте и прервал наблюдение за дном. «Путь к лифтам расчищен, можно продвигаться дальше». Отряд танка шел по второй волне — поэтому они практически были лишены сомнительного удовольствия прямого огневого контакта с противником. К тому же танк очень ответственно подошел к вопросу охраны Его Величества Короля Поргуса и Мрана Актарского. Он старательно прокладывал маршрут, избегая любых возможных неприятностей. Так что кроме боя за ворота, в который их засосало вместе с остальными штурмовиками, дальше они шли по пустым, полуразрушенным коридорам, то и дело натыкаясь на мертвецов в поргуской форме или в черной броне корсаров. Непродолжительная остановка на командном пункте, чтобы перевести дыхание и составить дальнейший маршрут. Танк с легким сердцем и чистой совестью остался бы здесь. Тут королю ничего не угрожает. Но Илья видел свое участие в операции иначе. Он настоял на том, чтобы они вслед за остальными корсарами спустились в жерло, где он собирался лично освободить клеймёнах. Из капитанской рубки ястреба пустоты это виделось отличной идеей, но сейчас он начал сомневаться в её целесообразности. Впрочем, отступать поздно. Надо довести операцию до конца. Если уж ввязался в историю, то выйти из неё надо, не уронив королевского достоинства. На открытой платформе, огороженной металлическими поручнями, отряд танка спустился в жерло. Илья вспомнил, как некоторое время назад он вот так же спускался вниз, думая, что никогда не увидит больше свободу. Казалось, это случилось в другой жизни. И вроде по времени не так далеко, но в эти несколько месяцев уложилось столько событий, что иному человеку и за целую жизнь не увидеть. И так же, как в прошлый раз, на них сверху смотрели любопытные лица. На этот раз... Это были его люди, оставленные наверху руководить спуском и подъемом платформы. Жерло мало чем отличалось от собрата на пекле. Все те же длинные коридоры с ответвлениями, пронумерованные ворота бараков, казенные серые стены с указателями магистралей и черными зрачками камер, развешанных как гирлянды под потолком. Где-то вдалеке шел бой. Там отчаянные штурмовики сражались с загнанными в угол тюремщиками. В то же время другие отряды корсаров достигли хранилища с Мааром и приступили к погрузке контейнеров в лифты для подъема на поверхность. Оставалось самое главное — выпустить заключенных. Оставшиеся на командном пункте корсары уже давно разблокировали ворота бараков, только свыкшиеся с участью расходного материала донники не спешили покидать камеры. Быть может, это очередной эксперимент тюремщиков — и, самовольно выбравшись из бараков, они окажутся в приготовленной для них ловушке. А дальше мучительная смерть. Брошенные на самое дно заключенные давно привыкли к мысли, что пути назад нет, а впереди их ждет лишь смерть. Но никто из них не был самоубийцей. Отсидеться в бараке, дождаться, пока снаружи восстановится порядок, и вот тогда вернуться к привычной размеренной жизни, где все давно прописано, регламентировано, где нет места самоуправству и случайности. Илья хорошо знал психологию Донников. Ему пришлось в свое время ломать ее через колено. Только все равно, желающих переписать судьбу, оказалось катастрофически мало. Теперь он собирался увести за собой больше людей. Он знал, что сказать им, как убедить. Они нужны ему. Только времени мало. Можно не успеть вывести всех. Тут уж как получится». Он все-таки надеялся, что не все в бараках превратились в овощи. Некоторые все еще способны на самостоятельные решительные поступки. И словно в подтверждение этого, ворота ближайшего барака распахнулись, и в коридор вывалилась горстка людей в оранжевых робах с пронумерованными табличками на груди и спине. Лишенные родовых имен, обезличенные до Джека в клейменах с порядковым номером, люди выглядели диким статом, которое вырвалось из клетки и готов бежать, не разбирая дороги, лишь бы спастись. Илья собирался обратиться к ним, толкнуть речь, призвать следовать за собой. Но, похоже, у толпы были другие планы. Увидев отряд штурмовиков в черной броне, они бросились на них, и их намерения не отличались дружелюбием. Похоже, спасителям тут не рады. Освобожденные донники готовы были разорвать их. Ярость и ненависть читалась в их глазах. Первые клеймёные налетели на штурмовиков. Завязалась потасовка. У них не было оружия, лишь ярость и кулаки. Но и их они использовали с максимальной отдачей. Ребята танка не знали, что им делать. Применять оружие по-безоружным казалось излишне жестоко. К тому же они не были врагами. Несчастные люди, потерявшие связь с реальностью. Но и стоять, опустив руки, пока тебя избивают — никто не собирался. Не сговариваясь, штурмовики заработали кулаками, затянутыми в подвижную броню и прикладами излучателей. На взбесившихся заключенных посыпались удары со всех сторон. Кого-то легко приласкали. С разбитым лицом малость протрезевший донник уползал к бараку зализывать раны. Кто-то получил по полной. Хватало и проломленных голов, и свернутых челюстей, и выбитых зубов. Кровь пролилась на бетонный пол. Пока что только заключенных. Но кто знает, что будет дальше. Из барака на шум драки выглядывали все новые лица. Привлеченные кровавым развлечением, один за другим оранжевые робы спешили на помощь бьющимся с чужаками товарищам. Постепенно их стали выжимать из коридора на главную магистраль. Клейменные напирали. Их становилось все больше. Илья уже видел перекошенные от ярости лица донников в непосредственной близости от себя. Пока они ничем ему не угрожали. Руки коротки дотянуться. Команда танка работала славно, сдерживала натиск заключенных. Но Илья видел, как открылись другие бараки, и оттуда повалили свежие, полные силы люди. И всех их вела жажда расправиться с чужаками, уничтожить их. Похоже, они тут все сошли с ума. Иначе как объяснить тот факт, что донники полезли на штурмовиков, которые пришли, чтобы их освободить. Люди танка не только раздавали удары направо и налево, но и пытались образумить безумцев. Обращались к ним через динамики брони, выставив громкость на максимум, но те не обращали на них никакого внимания. Лезли и лезли вперед. Такое чувство, что их головы чем-то одурманили, запустили программу «Уничтожить чужаков». В них не осталось ничего человеческого. Живые роботы с единственной целью. Хорошо, что у них нет оружия, иначе ребятам танка пришлось бы туго. Чтобы выбраться из этой передряги, пришлось бы завалить трупами коридоры. Штурмовиков оттеснили на основную магистраль, когда оказалось, что по ней уже на помощь братьям из других бараков несутся донники. Теперь они оказались зажаты в клеще между беснующимися толпами заключенных. «Танк! Надо отправить запрос на корабль!» — окликнул по разгоннику Илья. Корсар витнялся массивной скалой среди команды. на голову выше любого из них. Он активно работал оружием, используя его в качестве биты, но все-таки ответил на запрос Давыдова. «Зачем? Я уже связался с Ульдрихом. Он отправил к нам подкрепление». «Есть мысль, что клейменами управляют». Они все подключены к командному пункту через разгонники. Я думаю, что отступая, тюремщики загрузили им в головы программу. И если ее не отключить, то нас спасет только полное уничтожение донников. А я не хочу этого допускать. — Понял. У тебя есть доступ к каналу связи с кораблем. — Еще бы я знал, как им пользоваться. Выдавать некомпетентность в таких элементарных вопросах не хотелось. Но сейчас не до дипломатических изысков. «Лови, маячок!» Перед глазами Ильи возникла иконка с изображением ястреба. Он активировал ее и услышал раздраженный голос Ульриха фон Герба. «Танк, что у вас там происходит? Доложите обстановку!» Командиром отряда являлся танк, поэтому и канал связи был завязан на него. Давыдов должен был идти за ним и не высовываться, но ситуация изменилась. Илья вклинился в разговор, Вкратце обрисовал ситуацию и попросил связать его с ломщиками. Шуан Ури и Сервин Тулх тут же откликнулись. Давыдов поделился соображениями относительно агрессии донников. Ломщики пообещали разобраться в ситуации. Им необходимо пробить канал связи на командный пункт Большого Купола, но это уже их технические проблемы, которые не должны быть интересны Давыдову. Ломщики отключились и... И тут же первый энергетический луч ударил по штурмовикам. У кого-то из донников каким-то чудом оказался излучатель. Корсары словно давно ждали этого, и тут же от кулаков перешли к тяжелой артиллерии. Заработали излучатели, и на пол посыпались мертвецы с прожженными дырами. Штурмовики работали по толпе, не церемонясь и не разбираясь, кто прав, кто виноват. Они выжигали дорогу назад к лифтам, чтобы подняться на поверхность. Вдалеке показался отряд, отправленный на помощь группе танка. С ходу штурмовики открыли огонь по толпе, расчищая дорогу перед собой. Через несколько минут они соединились с группой танка. С каждой минутой живых донников на магистрали становилось все меньше. Но, что удивительно, клеймёнах это не останавливало. Они все лезли и лезли вперед. Сами подставлялись под лучи, перешагивали через тела убитых, Падали, спотыкаясь от мертвецов, но тут же поднимались, чтобы поймать смертоносный луч. Илья наблюдал, как рушатся надежды, которые он связывал с донниками. Но от него ничего не зависело. Если ломщики сумеют решить проблему, тогда им удастся спасти людей. Если же нет, то придется положить всех донников в жерле. Это было ужасно, но другого выхода не оставалось. Им удалось отбиться. Донники растеряли удаль. Похоже, ломщикам удалось найти управляющую программу, и они меняли ее, освобождая разум и бедолаг. Только сколько их полегло в жерле! Представишь, и сразу становится на душе мерзко и тошно. К платформе они уже подошли свободно. Никто не вставал у них на пути. Никто не пытался с голыми руками броситься на плюющиеся смертью излучатели. Первыми загрузились люди танка и Илья с друзьями. Десяток штурмовиков остался их прикрывать. Подъем наверх казался долгим и оттого мучительным. Давыдов стоял по центру платформы, погруженный в себя. Сегодня солдаты магистрата его переиграли. Тут и говорить не о чем. Он должен был предвидеть, что они попробуют заложить бомбы в головы донников, которые сработают против них. Но ни о чем таком... Он даже не подумал, на что только надеялся наивный идиот, что клеменые встретят его с распростертыми объятиями, да тут же встанут под его знамена. С чего он так решил? Он даже поговорить с ними не смог. Ему не дали ни единого шанса. Он, словно статист, стоял в стороне и наблюдал за действием, в котором ему не было места. С борта ястреба пустоты поступило сообщение от Ульриха фон Герба. Корсарам удалось подавить сопротивление тюремщиков и уничтожить последние группы сопротивления. На поверхность подняли весь маар, что содержался в хранилище. Теперь шла погрузка на корабль. Донников удалось деактивировать, и несколько десятков человек эвакуировали из жерла, но большая часть заключенных погибла при штурме. Теперь все ждали их возвращения на корабль. Пора убираться отсюда, пока не подошел секторальный флот. мало ли? Вдруг до него все-таки каким-то чудом дошел слух о налете на Гиену-4. Всего, как известно, не предусмотришь. Даже в самом тщательно выверенном плане найдется изъян, из-за которого все задуманное может провалиться в адское пекло».